Глава двадцать третья. «Тогда и же мне воздух, и я стану тебе крылом. Я дам тебе бурю и, может быть, даже грозу. Никогда, мельница». Ротиславия, Златоборск, Месяц, Березень. В Златоборске осталась только одна великая княгиня, Гутрун. «А где Феофана?» — спросил Милыш. Вячка нахмурился. «Понятия не имею. Когда я был в Золотоборске, княгини между собой враждовали. Это Феофана велела мне идти к Ярополку. О ней никто не говорит, но вряд ли она нам поможет. У Феофана нет ни дружины, ни верных союзников, кроме императора. А он и прежде не отвечал на наши просьбы о помощи. Милош держал в руках кос удары Играл с ее кончиком, почти не задумываясь, как это выглядело со стороны. Она не возражала, а княжич отводил взгляд. Только его жена наблюдала с любопытством. «Княжич, ты мог бы обратиться к феофану за поддержкой?» Вячеслав помотал головой. «Мачеха меня ненавидит!» Дара подняла на княжича взгляд, точно хотела что-то сказать – Она почти все время молчала, напряженная, как тетива. «Ты можешь сейчас дать все клятвы, что она потребует. Сдержать их не обязательно», — рассудил Милош. «Эти клятвы услышит не только она, а вся столица. И каждый будет знать, что я сам назвал себя недостойным княжения. Кто после этого пойдет за мной? Народ отвергнет меня». «Люди-овцы!» — скривился Милош. «Они верят тому, кто сильнее и отворачиваются от того, кто слабее». Чародеев в Савиной башни восхваляли точно богов, пока охотники не обратили башню в пепел и не покрыли их имена позором. «Мой отец пришлет столько людей, сколько надо, чтобы Гутрун умереть!» — прищурилась жена княжича. «Только обмани ее теперь!» а потом насадим ее голову на кол. А что будет с детьми? Вячеслав оперся локтями о колени, сгорбил широкие плечи. Он не был таким же мощным и сильным, как его брат, но Милош видел, что та же стать должна была прийти к нему со временем, если это время у него будет. — Они соперники, они должны найти смерть. Чичак протянул руку к мужу, пытаясь заглянуть ему в глаза. Нет. В глазах княжича мелькнул ужас. И боль, и страх. Такой пронизывающий, что Милош его узнал. Страх одиночества опустошающего, точно ночная тьма. Княжич знал, что значит остаться одному во всем мире. Весь его рот уничтожили, точно стаю оголодавших, Волков длинной зимой. Он остался один. «Ты должен стать, великий князь!» Упрямо сказала Чичак. «Ты должен править!» Вячеслав молчал. Милош намотал на палец прять волос дары. Он снова стал пленником в княжеском дворце. Будь он один, то не видел бы в этом беды. На окнах не висели решетки. Значит, он мог улететь на волю в любое время». Другое дело — чародеи, которые остались из-за ворота Медитинца. Если бы скринорцы прознали, что колдовских сил у них толком не было, так перебили бы тут же, как котят. Нужно вывести чародеев из города и проводить к великому лесу, — сказал он, — и как можно скорее. — И кто же их отпустит? — нахмурился Вячеслав. «А кто посмеет остановить несколько десятков чародеев во главе с лесной ведьмой?» — усмехнулся Милош. Княжич поднялся с лавки, разулся, залез на кровать и укрылся теплой звериной шкурой. «Ложитесь спать! Утром она снова нас позовет!» Милош наблюдал, как Чучак, не раздеваясь, легла рядом с мужем, положила голову ему на грудь. Он перевел взгляд на соломенные тюфяки, которые для них с Дарой бросили на пол. «Бывало и хуже», — прошептала Дара. «Бывало». Она заснула в его объятиях, не вырывалась, а Милош прижимал Дару крепче, пытаясь согреться. От волос девушки снова дурно пахло, одежда и кожа пропитались потом, но на холодном полу, в полной темноте, Это не казалось таким важным. Мила ж засыпал, вдыхая знакомый запах, слушая неровное, беспокойное дыхание и почти чувствуя на душе покой. Завтра день после этого и еще много последующих новых дней их ждало мало чего хорошего. Но он хотя бы был не один. Стало больно и смешно от того, что злая раненная девчонка помогала ему чувствовать хоть что-нибудь помимо пустой усталости. Он не знал этому названия, но Милоша злили ее холодность ее равнодушие. Дара была рядом, но точно не с ним. На этот раз выходило, что это он нуждался в Даре, а она в нем нет. «Почему? Разве она тоже не осталась совсем одна?» На этом свете. Милош не верил, что мертвый князь много значил для Дары. Он совсем ее не знал. Но тогда почему Дара оставалась холодной? Почему не отвечала ни на улыбки, ни на взгляды? Она не могла, не имела права быть равнодушной. Только не к Милошу. Или все из-за ребенка князя. Милаш ненавидел его еще больше, чем дитя Венцеславы. Того она хотя бы зачела от мужа. И, наверное, по своей бабской глупости даже хотела его. Но и сам лешей бы не разобрал, что чувствовала Дара. Желала ли она это дитя? Жалела ли? И если да, то почему? ж бы никогда в том не признался, но он был рад, что ребенка желал забрать хозяин леса. Рядом с Дарой жизнь казалась чуть ярче. Милаш не осознавал этого прежде, в Совине, до того, как впервые покинул родной город. Он не чувствовал этого, когда шел по дороге из Ордзении в Ратиславию. То удивительное чувство им было давно забыто. Только в детстве он видел, как жив и полон этот мир, как он перешептывается шелестом травы и искрами звезд, как поет журчанием вод и скрипом деревьев, как переливается огнем в каждом существе и пылает, дышит жизнью. И Дара была ярче всех этих огней, самой живой и угасающей из-за боли, что он ей причинил. Милош не знал, что будет делать, если этот огонь исчезнет насовсем. Рядом с Дарой было тепло, живо, а вокруг так пусто. «Мёртво». Милош присел, выпустив Дару из объятий. Она повернула голову, встревоженная. «Слышишь? Послушай!» — прошептал он. Она приподнялась, Милош замер, ощущая темноту кончиками пальцев. Было слишком тихо, ни одного огонька на многие версты вокруг. «Что это?» — спросила Дара. «Сомнений не осталось». «Гармахис!» Милош подскочил и сбросил одеяло. «Княжеч, вставай! Здесь убийца!» Он щелкнул пальцами, рождая огонь. Зажглась свеча на столе. Чичак держала у груди кинжал. Вячеслав стоял у постели с мечом наголо. «Что случилось?» Милош прислушался. Пустота ползла наверху, прямо над их головами она засасывала все живое что встречала по пути еще более страшное жадное здесь убийца твоего брата проговорил негромко милош чернек чернек мертв здесь колдун который убил ярополка и твою сестру идем нет времени вячеслав хмурил брови пытаясь понять о чем речь какой колдун Долго объяснять. Его зовут Гармахис. Он забирает силу у потомков Златы. Прорычала Дара. «Пошли!» Она сбросила засов с двери, выбежала первой из спальни и вдруг взвизгнула. «Отпусти!» Совсем по-девчачьи она закричала, когда скринорский страж скрутил ей руку. «Прочь!» Милош налетел на скринорца, ударил по лицу, выхватил нить жизни и тут же намотал себе на запястье. Страж пошатнулся и упал без чувств. Дара потерла руку, шипя от боли. — Чьи покои наверху? — спросил Милош. — Великого князя? — ошарашенно ответил Вячеслав. — Значит, он пришел за Мстиславом. Веди! — За Мстиславом? — Чичак схватила княжича за руку. — Тогда останься! — — взмолилась она. — Пусть, мальчишка, умирать! Ты будешь править! Вячеслав оглянулся на Дару. — Этот колдун забирает чародейскую силу. — Лишь ту, что даровано напрямую великим лесом. — Ты ему тоже подойдешь, княжич! — сощурила глаза Дара. — Ящер! — проговорил Вячеслав растерянно. — Мне говорили, что он придет. — Останься! — Чичак повисла у него на руке, обняла за шею, заставляя посмотреть на себя. — Прошу, муж! — Мальчишка погибнет, пока эти двое будут разбираться. Идём — Идем! Милош схватил Дару за руку. — Там вроде лестница. Но она потянула его в другую сторону. — Здесь быстрее! Бежим! Они на ощупь пробирались по темным коридорам, и вслед им хлопали двери, звучали тревожные голоса. Тьма наверху разрасталась, и голод ее пробирался под кожу, к сердцу, к душе. Гармахис больше никого не заберет. Милош обогнал Дару на лестнице. Теперь он не видел глазами, они стали ему не нужны. Тьма оказалась ярче ночи. Он почуял ее собственным нутром. У княжеских покоев на полу лежали гридни, не шевелились. Гармахис стоял у дверей. Он обернулся, заслышав топот. Маски на нем больше не было. Здоровый, целый и невредимый. Точно не было их последней встречи. «Пригнись!» — закричала Дара. «Нет, стой!» Милош схватил ее за руки, потушив огонь на пальцах. «Здесь все из дерева, мы сами сгорим!» Гармахис распахнул дверь. Истошно завопила княгиня, а с ней наперебой завизжали дети. Милош вбежал следом, щелкнул пальцами, и загорелись свечи. Гармахис стоял у постели, нетерпеливо вертел нож в руке. Он разглядывал Гутрун и прижавшихся к ней детей точно блюдо, что собирался вкусить. Будет ли это вкусно? Будет ли это стоить всех усилий? С княгиней были трое детей, Один совсем кроха на руках у матери. Девочка постарше упала с кровати и попыталась заползти под нее. А Мстислав встал впереди Гутрун, держа в руках скринорский нож. «Забирайте город, только не трогайте нас!» Пропищала Гутрун, и это прозвучало жалко. Ни следа не осталось от великой княгини, что угрожало днем чародеям. Перед ним предстала мать, защищавшая детей». Гармахис не двигался. — Ты же хотел силу лесной ведьмы, — произнес Милош, осторожно подкрадываясь ближе. — Так она здесь. Может, лучше ее, чем слабого мальчишку? Много с него не возьмешь. Пусть Гармахис попытает удачу против Дара и Милоша. Их вместе ему не одолеть. Южанин медленно повернул голову, блеснуло золото в его волосах шрамы на лице зажили он выпил много силы, но многое истратил на свое исцеление. не думаю что вы со мной справитесь. он взмахнул рукой, а милаша точно снесло бревном чародей отлетел в стену ударился спиной и затылком сполз на пол оглохнув ослепнув и рев прокатился по комнате ветер завыл Дара взвизгнула, закричала яростно. Снова завизжали дети, задрожали доски, когда мимо кто-то пробежал. Милош встал на колени, заморгал, хватаясь руками за голову. Стучала, выла. «Ох, вкусно!» Дара запищала. Милош узнал ее слабый голос даже в полной темноте, в суматохе и мешанине чужих криков. Шатаясь, он поднялся на ноги. Свечи потухли. Гармахис склонился над Дарой, держа ее за волосы. Нож был воткнут девушке под ребра. Светлая одежда потемнела от крови. Вокруг больше не осталось никого, только они трое. Милош и умирающая в руках Гармахиса Дара. «Если бы знал, что ты здесь, так сразу бы пришел». Оскалившись, ласково произнес бедьярец. Милош вдруг перестал чувствовать собственные руки. Он стоял, смотрел, как умирала Дара, а в груди все скрутило так туго, что он не понимал и не знал, что делать. Гармахис глубже вогнал нож, и Дара закричала. Крик был больнее удара. Дара. Милош накинулся на Гармахиса, заколотил кулаками, совсем забыв, что он чародей. Они покатились по полу, и Милош зубами, кулаками, пинками пытался выбить из него жизнь, но только терял свою. Гармахис сел на него сверху, не ударил, а впился ногтями в шею и вырвал весь воздух из легких. Милош захрипел, забил пятками по полу, замахал руками, но не мог достичь Гармахиса. Он был далеко, так далеко. Вячка взлетел вверх по лестнице, распахнул дверь и чуть не сбил с ног Гутрун. Она прижала ребенка к груди, двух других спрятала себе за спину, застыла беззащитная, уставилась на него широко распахнутыми глазами. «Только не детей!» — взмолилась она. Решила, что это он подослал убийцу. Вячка отодвинул ее в сторону, прошел мимо, крепче перехватывая меч. Снизу разносились крики — Скоро должна была прийти подмога. В спальне на полу умирали чародеи. Ящер сидел на Милоше, душил его голыми руками. Он даже не посмотрел, когда зашел Вячка, власть над чужой жизнью его оглушила. Смуглый, нездешний, страшный. Но что бы ни говорила Катша Сорока, он не был ящером, всего лишь человеком. Значит, и кровь в нем текла, и плоть его была мягкой, и кости хрупкими, как и у брата Вячеслава, как у сестры. Значит, его можно было убить. Шаг, взмах. Гармахис в последний момент вскинул руку, пытаясь закрыться. Отрубленная кисть отлетела в сторону, красная застелила глаза и дикий вой разнесся по дворцу. Вячка схватил ящера за ворот, стянул с чародея, протащил по полу и прижал лезвие к шее. Ящер вырывался, барахтался, кричал, визжал и левой рукой держал свою обрубленную культю. Из открытой раны брызгала кровь, от воплей заложила уши. «Заткнись!» — закричал Вячка. Но ящер визжал, визжал от немыслимой боли. Нет лучше способа остановить чародея, чем отрубить ему руки. Вячка отнял у Гармахиса только одну. Она валялась теперь на полу в углу, скрюченная, сжатая в кулак, как для удара. — Это ты убил моих брата и сестру! Вячка встряхнул ящера, как кутенка, прижал меч еще крепче к шее, так, что потекла кровь. Ящер запрокинул голову, уставился на него ошалевшими от боли и хмеля чар глазами. «О-о-о!» — завыл он, по лицу его потекли слезы. «Ты тоже полон огня! Какая удача!» — ощерился он, безумный. Вдруг ящер схватился за лезвие голой рукой, оттолкнул от шеи, проскользнул, как уж. И вот он уже у двери. Вячка кинулся за ним, но ящер нырнул на лестницу. Там было узко и темно, как в подполе. Где-то внизу закричала Гутрун, и ребенок пискнул испуганно. Послышался плач. Вячка замер на месте, прислушиваясь к темноте. Он не мог разглядеть, где стояла Гутрун, где были дети и, самое главное, Гармахис. «Лучше пропусти меня!» прорычал мужской голос в темноте. «Мстислав!» — позвала жалобно Гутрун. «Мстислав, где ты?» Бешено забилось сердце. Вячка показалось, что он вот-вот оглохнет от этого стука. «Отдай ребенка! Я пойду с тобой!» Собственный голос прозвучал, будто откуда-то издалека. «М -м, ты, конечно, получше будешь!» «Это ты убил мою семью!» Сказал Вячка, надеясь, что Гармахис снова ответит, и в темноте получится понять, где он находился. Но слова эхом бродили от стены к стене. «Я убил твою семью, чтобы моя жила. Мы боги, вы ничто». Тысячи шепотов и песен он путал его, и Вячка крутил головой ослепленный, потерянный. «Сразись со мной!» — закричал он. «Хватит прятаться за мальчишкой!» «Нет!» Ногой его пнули в спину. Вячка упал, прокатился по ступеням. Выпустил из рук меч. Хлопнула дверь наверху. Гармахис побежал обратно, к спальням. «Мстислав!» Истошно вскрикнула Гутрун. «У него Мстислав!» Снизу зазвучали мужские голоса. «Сюда! Скорее!» Позвала Гутрун. Скринорцы несли пламеники. На стенах заплясали тени. Блеснуло лезвие дедовского меча, отразив огонь. Вячка, наконец, нашел меч, подобрал его и бросился назад, наверх. Гармахис стоял у окна, держал Мстислава за шею, прижимая к себе. Мальчишка был весь в крови, и Вячка не мог разобрать, кому она принадлежала. — Отпусти его! — Надо было сначала убить тебя, — прошипел Гармахис. Позади с криками вывалились из-за двери стражники. Вячка оглянулся. «Стоять!» Он не смог их остановить. Скринорцы кинулись вперед. Блеснул острый нож у горла Мстислава. Мальчишка вскрикнул. Вячка сорвался с места. Прыжок, рывок, удар. Он упал под чьим-то кулаком. Глаза залило кровью. Мир закружился. Вячка прижал Мстислава к себе всем телом прикрыл, поднялся, вытаскивая ребенка из толпы. Вокруг кричали, затрещало дерево, зарычало дико, по-звериному. Мальчишка дрожал в его руках, рыдал. В оголенную спину кто-то воткнул нож, но вячка не разжал объятий, только сильнее прижал к себе ребенка. Стерпев еще несколько ударов, он выпустил Мстислава, уже только когда самогутрун Вырвала его из рук. «Сынок! Сынок!» — повторяла она лихорадочно. Вячка оглянулся. Окно было проломано. Двое из скринорских воинов мертвы. Вячка, шатаясь, дошел до пролома. Правая рука не слушалась. Рядом с шеей кровоточила глубокая рана. Повезло, что выжил. Он выглянул в окно. На земле лежал мужчина, не шевелился слишком крупный чтобы это был гармахис тот смог убежать вячка присел на полу рядом с окном прикрыл голову руками виски ломило. он закрыл глаза пытаясь заглушить боль и шум местеслава окружили няньки и верные скрренорские воины наконец гутру наставила сына подошла к вячка за ним будет погоня уйдет уверенно сказал он Спасибо, Вячеслав, он поднял голову, удивленно разглядывая великую княгиню. Я сделаю все, о чем ты просишь, тихо произнес Вячка. Но ну, отпусти чародеев из города. Они пригодятся тебе живыми. А ты, кажется, пригодишься живым мне. Гутрун улыбалась одними уголками губ. Деверь. Моим детям нужен их дядя. Вячка молчал. На мгновение показалось, что благодарность растопила сердце Гутрун, но губы ее уже сжались в тонкую полоску, и она добавила сухо. А великому князю нужен верный воевода. Милош очнулся все там же на полу. Он подполз к даре. За дверью звенело железо, трещала мебель. Он видел тени где-то в коридоре, слышал мужские голоса и крики. Дара умирала, нож был воткнут ей в живот, так, чтобы мучилась она долго, так, чтобы Гармахис насытился ее утекающей жизнью, точно как с Ярополком. Прежде с Мирославой он был осторожен и скрывал следы. Больше он не пытался спрятаться. — Нет, нет! Слышишь? Не смей! — Дара не могла поступить с ним, как Веся. Она не имела права уйти. Милош потянул нить того стражника, что все еще была на его запястье, связал ее со своей и обмотал вокруг пальцев Дары и, медленно прикрывая рану ладонью, вытащил нож из плоти. Брызнула сочная горячая кровь. Милош вздохнул нарочито медленно. «Давай, целитель!» «Или ты бабка-знахарка?» — пробормотал он, но вместо своего голоса услышал ворчание с джижимира. И дальше он шил золотую нитью рану, протыкал кожу несуществующей иглой, в кромешной тьме клал стежки такие ладные, какие не снились и лучшей княжеской мастерице. После немыслимо, мучительно долго он смотрел на свои окровавленные руки — Они дрожали, как у пропойцы. Милош обнимал этими руками лицо Дары, прижимал к своей груди, чтобы на краю сознания слышать, что она дышала. Только когда зажгли свет и вернулась Гутрун с десятком гридней, а за ней княжич Вячеслав, мир вокруг стал чуть более настоящим. Милош дрожал, вглядываясь в лицо Дары при свете. Долго он не мог понять, дышала ли она, и, наконец, увидел, как дрожали ее ресницы. Живая. Она была совсем не похожа на Весю. Он заставил себя отпустить ее и позволил слугам унести девушку в спальню. «Ящер убежал», — сказал княжич, и тяжело опустился на лавку. Милош увидел, что тот тоже был ранен. Не смертельно, но все же. Он штопал и его до самого утра, и только после забылся сном. «Тебе бы отдохнуть, чародей!» Взгляд княжича был искренне сочувствующим, и Милош понял, что выглядел он действительно паршиво. «Хрен с ним, с отдыхом!» — произнес он, тяжело вздыхая. «Поговорить нужно!» Он вдруг осекся, вспомнив, с кем разговаривал, и при ком хрена упоминал, И поспешил уважительно добавить. Княжич, лучше не называй меня так больше, прошептал Вячеслав. Что до разговоров, так хрен с ними. Успеем. Нужно найти убийцу. Ты сможешь как-нибудь выследить его? Я спрашивал в Тарака и других чародеев, но от них толку мало. Я попытаюсь, пообещал Милыш. Он сомневался, что сможет пережить еще одну встречу с Гармахисом. Ублюдок был силен и с каждым разом становился все сильнее. Он напитался от дары, снежного князя и молодой княжны. На что он будет способен в следующую их встречу? И все-таки Милошу пришлось сказать, «Как только приду в себя, постараюсь найти его. Но сначала пообещай, что договоритесь с княгиней. Кто бы теперь ни стал править Ротиславией, мне нужно убедиться, что договор будет соблюден». «Ты о Савиной башне?» Милош кивнул. «Ярополк умер, а вместе с ним и все старые договоры. Но что бы ни случилось, в каком городе или стране он бы ни находился, цель у Милоша всегда была одна». Лесная ведьма пообещала, что поможет чародеям получить силу великого леса. Они пройдут к источнику и станут равными лесной ведьме по могуществу. Они легко одолеют степняков, но после они сами будут в опасности. Я не позволю. Ты сам запретил мне называть тебя княжичем, Вячеслав. Значит, решение принимать будешь не ты. А я не уверен, что могу доверять княгине». Я также не доверяю пресветлым братьям и вашим боярам. Я слышал их разговоры в Лисицке и не думаю, что они будут отличаться в Златоборске. Твой брат обещал помочь мне создать новую совиную башню. Я хочу, чтобы у чародеев был свой дом, убежище, и я хочу, чтобы ты и княгиня поклялись мне, что никто из вас не посягнет на жизнь и свободу чародеев новой совиной башни». Но нам и после победы нужны будут чародеи. И мы всегда будем приходить на помощь, когда это понадобится. Но давай для начала заключим договор. — Если настаиваешь, чародей, — пожал плечами вячка. Светлые глаза были пасмурными, как осеннее утро. Подпишем, что нужно. Договор не на бумаге. Такой чародеям не нужен. Милош улыбнулся, предвкушая удивление и ужас в глазах Вячеслава. Когда он впервые узнал о таком договоре, то испытал отвращение. Наш договор нужно заключить кровью и чарами. Вячеслав помрачнел еще сильнее. Бледное веснушчатое лицо выглядело некрасивым и угрюмым. «Тогда найди мне этого убийцу, чародей. Будет тебе договор». Еще не рассвело, в храме зажигали свечи. Служки почти бесшумно передвигались от лампады к лампаде, и с каждой из зажжённой свечой все ярче блестел золотой сол. Тревожно теребя платок в руках, Дара поклонилась, задержала напоследок взгляд на солнечном круге, наконец развернулась и столкнулась с княжичем. Дара вскинула руки, не то для заклятия, не то для защиты, и он перехватил ее за запястье. Ледяные голубые глаза прожигали насквозь. Слишком знакомые и слишком чужие. Поджатые узкие губы, упрямый волевой подбородок. В отблеске свечей его волосы отливали пожаром. Оба молчали. Несколько раз каждый из них порывался что-то сказать, но так и не смог. Вячеслав держал дару за руки — а она даже не пыталась их вырвать. Время тянулось и тянулось, а нужные слова так и не находились. И, наконец, спустя мучительно долгое время Вячеслав отпустил Дару. Она осторожно обошла его стороной, поправила платок, слетевший с головы, обернулась. Княжич молился. О чем он просил? О ком? Ей стоило уйти и не тревожить его понапрасну. Дара понимала теперь, какая жгучая невыносимая боль жила в его сердце. Она также молилась о сестре, также просила о месте, только «я не хотела», прошептала Дара. Он поднял голову, но не обернулся. «Клянусь, я никогда не хотела сделать тебе больно и не хотела ее обижать». Голос был хриплым, больным. Он вырывался из груди, точно из могилы. Я пыталась спасти ее, но не знала, как. Я тогда совсем ничего не умела. Если честно, то я и сейчас ничего не умею. Я не смогла спасти твою сестру. И, если можешь, прости. Дара запнулась, не в силах говорить дальше. Если бы я могла... Княжич так и не повернул головы, и Дара сорвалась с места, со всех ног кинулась к выходу. Тяжелая дверь храма еле поддалась. Дара поспешно переступила порог, обернулась, от слез зрение размылось, и свечи сверкали слишком ярко, но ей показалось, что Вячеслав смотрел ей вслед. Куда легче было проститься без лишних слов. Вячка зажег еще одну свечу у Сола, сам не понимая, почему. Может, если он найдет в себе силы простить девчонку из великого леса, то и сам почувствует облегчение. Наверное, так бы сказал Пресветлый Отец. «Да светит Создатель твой путь, Вячеслав!» Послышался голос Сидекия в стороне. «Ты сегодня рано, невесту ждать еще долго». Она мне жена, — поправил Вячка. Нас обвенчал пресветлый брат из Дузукалана. Я верю твоим словам, — мягко улыбнулся Седекий. Но будет лучше, если мы повторим обряд в золотоборске Так и мы убедимся, что все законно, и народу будет приятно, что сын Мстислава Мирного разделил с ними праздник, а не справил его в чужом далеком городе. Этого стоило ожидать. Жениться было принято на родине мужа, там же справлять свадьбу. Может, это было не особенно нужно теперь, когда столица дышала предвкушением войны, но княгиня настояла. Вячка остался в храме наблюдать, как на площади выставляли угощения, как медленно собирался народ. Жаль, что снова не было с ними ни стрелы, ни Бабы никого из его старых друзей. тарак Бакшевич тоже пришел рано. Впервые за все время он выглядел нарядным, отдохнувшим и даже счастливым. — А все же отличную жену тебе сосватал, хан Барджель. — Правда, княжич? — тихо спросил он. — Не называй меня княжичем, тарак. Обнимая колдуна, попросил Вячка. — Беду накличешь. Запели колокола рассветную службу. Пришли чародеи. Милош, кажется, единственный из них, знал все обряды и молитвы. У самого Сола стояла княгиня Гутрун. С лица ее не сходила довольная улыбка. Это Милош потребовал, чтобы чародеи ходили в храм, пока находились в столице. После первой же службы, которую посетили чародеи прошлым вечером, По Златоборску разнеслись вести. Великая княгиня Гутрун смогла усмирить диких колдунов из степей и саму лесную ведьму. Наверное, Ярополк был прав. Он смог бы заставить народ полюбить Дарину. Закончилась служба, и скоро началась свадебная церемония. Вячка снова поклялся в верности Чичак. Чичак повторила свои клятвы. Когда Пресветлый Отец велел им читать молитву, Чичак приподнялась на цыпочках, потянулась к мужу и сказала тихо-тихо, чтобы никто, кроме них, не услышал. «Ты мой, а я твоя, и теперь все об этом знают». Они задержались у ворот, и за стен Златоборска доносился радостный праздничный гул, но на выезде было тихо, Обос уходил по мосту к тракту, Милош и Дара смотрели ему вслед. Лошадь беспокойно перебирала копытами, желая поскорее отправиться в путь. А Дара и Милош ждали. Золотом расцветало небо. Ярче, краше, чем зимой точно холод наконец сдался под натиском весны. Лес манил под свои своды. Дорога тянула за поводье лошади, но Дара стояла на месте. Легко Едва касаясь ее, же заправил непослушную прядь Дарьи за ухо. Он кусал пухлые губы и смотрел, но точно не видел. — Будь осторожна! — попросил он. Даров скинула брови. — Ты со мной говоришь или с кем другим? Он засмеялся тихо, и зелень брызнула в побледневшие глаза. — Именно что с тобой, потому и прошу. Я не нашел Гармахиса в округе столицы. Но кто знает, куда он направился. Водяной проснулся раньше времени как раз из-за Гармахиса. Говорит, что он уехал по льду на юг. Он уже далеко. Милош раскрыл рот в недоумении. — И ты молчала? — возмутился он. — Ты не слишком-то спрашиваешь моего мнения в последние дни? — Она обиженно пожала плечами. «Только вокруг княжичья с княгиней крутишься». Милош слушала недовольно, поджав губы. «И все-таки будь осторожна!» — снова попросил он. Дара не знала, что сказать, не знала, как с ним попрощаться. Как с другом, как с братом, как с врагом или любовником. Его пальцы переплелись с ее... И Дара смущенно опустила голову. «Это было чудно и ново. Да, Милош всегда был нежен, но все же иначе. Не так бережно, игриво, а не заботливо. Встретимся вниже», — сказала Дара, и лошадь снова потянула за поводья. Она сделала шаг по мосту и остановилась. «Буду ждать», — Дара скривилась. «С чего ты вдруг стал таким заботливым? Разве что нос мне не утираешь?» «Разве я не всегда такой?» Усмехнулся весело милыш. «Приглядываю, чтобы ничего не случилось». Она рассматривала его, пытаясь найти нечто скрытое, то, что таилось лишь в его мыслях. Никогда, никогда Милыш не вел себя так с ней, только с весей. Плечи вздрогнули, как от удара плетью. Он нянчился с Дарой, точно с маленькой. Как с сестрой был осторожен, так же пытался угодить, развеселить, с отеческой лаской заглядывал в глаза, будто Дара вот-вот развалится, в прах обратится, сломается от своей боли. Но она не веся, нет больше веси, нет ее звонкого смеха и светлой улыбки. Одна только Дара осталась, злая и горькая. Так за что он так с ней? Как с другой? Она взбесилась, подскочила, готовая ударить. Милош отшатнулся, распахнул широко глаза, а Дара уставилась на него с ненавистью, пылая от бешенства. И вцепилась в ворот, притягивая, целуя больно, яростно, страстно вот она вот рядом живая настоящая она не ее сестра это она его любит она целует никто другой Нердзенская красавица холодная точно лед, не ее сестра погублена ими двоими она дара вжималась в него всем телом, цеплялась за волосы одежду плечи каждым движением утверждая, что рядом стояла только она одна и руки Милоша обвелись вокруг нее, обняли крепко. Он стал целовать ее медленно, точно вкушая мед. Дыхание оборвалось и тут же вернулось. В глазах прояснилось. Дара попятилась, когда Милош выпустил ее из объятий. — Прощай! — прошептала она в смятении. — Будь осторожна! — повторил он негромко. Ноги подкашивались, Милош оказался рядом, подсадил Дару в седло. — Все-таки ты меня любишь! — хмыкнул он довольно. Щеки вспыхнули. — Да что ты! Она не успела договорить, Милош хлопнул лошадь по крупу, и та сорвалась с места. Пролетел мимо деревянный мост, и в миг Дара нагнала обоз, что уже сворачивал на тракт. Только тогда она смогла совладать с лошадью и заставить ее перейти на шаг. Дара обернулась, ворота остались далеко позади, за рекой. Если Милоши стоял еще там, то Дара его не разглядела. Дорога казалась пустынной, над закрытыми воротами кружила сова. — Ну что, госпожа лесная ведьма? — спросил из саней однорукий вторак. «Едем! Едем!» — пожала плечами Дара, не зная, к чему тот начал разговор. «Ох, и волнуюсь я! Никогда не бывал в великом лесу, только страшные сказки и слышал!» Дара промолчала. Сказки те были правдивы.